2. На репетиции я сажусь ближе к Глебу. Он оборачивается, но ничего не говорит, не возражает. А я могу рассмотреть его лицо и, наверное, ухватить его переживания. Это до сих пор происходит, само по себе неожиданно, как и кота. Надо только переждать и ничего не делать с этими чужими мыслями. Они как чужой разговор по мобильнику. бесит примерно так же. Но вот конкретно с Глебом интересно послушать, хотя и страшновато. Вдруг там про его семью. Я сама не знаю, что я хочу услышать. Но сейчас у Глеба в голове только фрагменты пьесы. Она сама запоминается тоже случайно. Тоже, как и Кота. «На сцене тупит то, чего не может быть». Ему нужно подняться из зала, сказать «Я давно уж тут стою». А у него эта реплика никак не запоминается. Ну, совсем никак. Раньше эта роль была у Ольги Морошкиной, но она больше не ходит в театралку. У нее ЕГЭ головного мозга. «Неужели я через год тоже буду такая замороченная?» В общем, Ольги нет, вместо нее теперь то девочка из четвертого класса, очень тихая, то мальчик тоже из четвертого, он классный, яркий, но он все время отвлекается и спрашивает, а какая сейчас строчка? Вот сейчас тоже спросил. Иксансанна такая, сейчас строчка, Максим, я тебя убью. Дайте ему реплику. На этот раз ему все подсказываем, даже мы с Глебом орём хором. И мне от этого так хорошо, я давно хотела сыграть, ну хоть с уфлером, вот сейчас я могу. Мне не страшно. А Глеб, он ведь до этого никогда не произносил текст роли вслух, ни одной, даже самой крошечной. И я за него радуюсь. Получилось у человека, преодолел страх сцены, страх не справиться с собой. И пускай. То, чего не может быть, снова тонет в своей реплике. Я спрашиваю, так будто мы с ним на каждой репетиции разговариваем без конца. Как ты думаешь, он и на спектакле так будет тупить? Ты на спектакль не приходи, будет плохо. Сперва не понимаю, мне что, угрожают? Требуют, чтобы я не приходила, иначе у меня будут неприятности? Да он кто вообще такой? Будет он мне тут... И тут я это все вижу. Оно такое страшное, что никакие слова не подойдут. Глеб не мне угрожает, всей школе. Он очень хочет прийти на спектакль с самодельным взрывным устройством. Он так мечтает, в деталях. Вот в день спектакля он принесет и оставит на сцене коробку, а еще одну в зале. Одна коробка из-под кроссовок, другая из-под маминых туфель, из одного магазина. Акция «Две пары по цене одной». На крышках красный кружок, минус 50%. Ему нравится красный цвет. И ему кажется, что это такой знак. 50% взрыва, 50% жертв. Две коробки, полный зал, 100%. «Да твою же мать!» Глеб помогает таскать реквизит, поэтому никого не удивит, если он принесет в школу сумку. В день спектакля мы все будем с реквизитом и костюмами. Их если и досмотрят на входе, то совсем с другими целями. Вечером после спектакля в актовом зале весенний бал, или как там его еще, охранницы и дежурные учителя будут следить, чтобы никто не принёс алкоголь или таблетки, У Глеба не будет ни того, ни другого, только четко продуманный план и мечта про два взрывных устройства. Только мечта? Или это правда? Я так вижу. Я пугаюсь так, что выскакиваю из зала, будто у меня правда началась икота, которая всем мешает, уже в коридоре доходит. У меня очередной приступ ясновидения. Значит... Скоро я смогу попасть в захолустье. Или не попасть. Я теперь знаю, как отказываться. Типа сбрасывать вызов. Но черт с ним с захолустьем. Я вижу то, что в голове у Глеба. Я должна это... Предупредить? Предотвратить? Отменить! Стою на лестничной площадке и жду. Не иначе помощи высших сил. А я сама тогда кто? Да твою же мышь. Машка Морошкина поднимается по лестнице, тащит реквизит в синей киевской сумке. Из сумки что-то выпало и покатилось по ступенькам. Машка помянула мышь, оставила сумку, рванулась за этим чем-то, подняла, распрямилась, увидела меня. Вика, ты в норме? Может, тебе присесть надо? Маша, ты мне можешь помочь? То есть не мне, а И тут я не могу сообразить, кому. Я не помню, как его зовут. Реально не помню. Но это и нормально. Все же привыкли, что у меня с головой вот это все. Маш, а я не помню, кому. И Машка сразу проникается сочувствием. Вика бедная, по голове авария и стукнутая. Ну этот, ну я обычно с ним в зале сижу. Ну Маш! Глеб Гордеев! Я выдыхаю. И сразу же подсказки в памяти. Вот Ксансанна говорит. «Глеб, иди сюда, можешь пока почитать за генерала». Он мотает головой и остается на месте. «Я сжимаюсь. Я боюсь, что позовут меня. Боюсь и хочу этого». Но Ксансанна просит того пацана, который Федот второго состава, и мы с Глебом остаемся в зале. Вот охранница заходит во время репетиции и говорит «Кто в раздевалке пропуск потерял? Кто у вас Гордеев?» И Глеб забирает пропуск и садится обратно на место. А я успеваю подумать, что у охранницы голос какой надо, в самый раз для няньки. И тут нянька говорит «Надо попробовать такой тембр!» и пробует. Глеб смотрит на свой пропуск так будто это экран мобилы с чем-то интересным, а потом кладет на соседнее сиденье пропуск падает на пол и ксансанна сразу опять же потеряешь глеб убери в рюкзак вот машка втаскивает в зал очередную киевскую сумку и кричит гордей там еще две внизу Глеб поднимается из своего любимого кресла идет за машкой таскать реквизит. Глеб Гордеев. Будущий маньяк. Надо вызвать спецов. Обязательно. Пусть это сделает Машка. Я объясню, почему. Я после аварии начала чувствовать других людей, читать их мысли. Ничего особенного. Так бывает во всех сериалах. И? И я вижу, что Глеб мечтает нас всех убить. Машка молчит. Может, она тоже мечтает всех убить? Может, я сама тоже мечтала? Это же не повод вызывать санитаров, нет? Маш, ты не думай, я не больная. Я юродивая. Сейчас я не забываю слова. Хотя волнуюсь до трясучки. Мне надо, чтобы Машка мне поверила. Если поверит она, будет легче убедить других. Я не думаю. Я думаю... Ты тогда Ольке сказала, что она не беременная, а у нее задержка была. Она боялась. Я тебе верю. Машка на моей стороне. Теперь главное мне самой не отказаться от своей стороны. Морошкина должна вызвать этих, которые говорят с заложниками и террористами. Ну, этих... Не помню слова. Она вообще понимает, о чем я? Маша Морошкина понимает и мотает головой. Я могу, но так нельзя. Если его положат в дурку, он оттуда не выйдет. А что тогда делать? Он же отъезжает. Наверное, надо к Сансанне. Она не успевает договорить. Оксана Александровна выходит из зала, прямо к нам. Так, девочки, Маша, Вика, давайте обратно. Все меня достали, никто ничего не знает. Все все завалят, нас забросают гнилыми помидорами, пошли играть этюд. Быстро! Оксана Александровна собрала всех на сцене. «Я так давно не смотрела отсюда в зал. Думала, сейчас голова закружится. Нет, нормально все. Можно слушать про этюд». «А сейчас попробуем, знаете что? Кто-нибудь смотрел или слушал «Иисус Христос, суперзвезда»?» «Нет, только Библию в комиксах читали». «Тоже хорошо. Но, в общем, неважно». Смотрите, что я вам хочу предложить. Вот представьте себе, что вы все становитесь свидетелями убийства, ограбления. Это вы уже играли, это вам не интересно. Вы становитесь свидетелями явления в религиозном смысле, то есть у вас на глазах происходит чудо. Санта-Клаус явился. Матвей, отключи в себе, пожалуйста, 25% Матвея. «Тебе режиссер ставит задачу. Все. «В общем, вы все обычные люди. На ваших глазах происходит чудо». «Какое?» «Да неважно. Человек восстал из мертвых, С неба вместо дождя посыпалась рыба». «Это фарго было». «Пускай фарга. В мире вообще 36 драматических ситуаций, если по теории польте. Задача ясна. На ваших глазах произошло чудо. Все играют». «Вика» подошла сюда, встала. «Маша, кошелки свои оставь в покое, мы играем без реквизита». Встала. «Глеб, Глеб Гордеев, иди сюда». «Я не буду играть». «Тебе и не надо, встань сюда ко мне». «Так, народ, играем на Глеба. Вы только что увидели чудо, а сейчас до вас доперло, что это чудо сделал Глеб. А ты стой, стой». Можешь стесняться, можешь не понимать, как это случилось, можешь не понимать, а что тут такого-то. Ну, чудо, ну, сделал. Ты их каждый день по мешку делаешь. Стоять! Глеб, куда пошел? Народ? У вас мессия уходят. шевелитесь. И я шевелюсь, не хуже остальных. Тут не надо играть словами. Если молча, я могу. Тем более шок изобразить. Да я по жизни в шоке. Или я или те, кто рядом со мной. И я опускаюсь на колени, как тогда тетя Ира. Тяну руки и пробую схватить воздух. Глеб замирает. Не из-за меня, тут и другие психи имеются. Не знаю, кто там за мной повторил, но реально все на коленях. Все смотрят на Глеба. И Оксана Александровна тоже тянется к нему. А теперь внимание, Глеб! «Остановись! Дай этому миру второй шанс!» Он дергается, подносит ладони к лицу, потом опускает. И Ксанса кладет ладонь себе на лоб и говорит густым голосом «Спаси нас всех! Прости и спаси!» И он сперва просто стоит, и у него лицо испуганное, И я не знаю, он в ситуации боится или играет испуг. Вот дошло, что от него зависят судьбы людей. Как в его мечтах, только иначе, с другого ракурса. Я не знаю, что из этого думала я, что он сам, потому что Глеб одну руку выставил, как будто решил перейти дорогу и хотел, чтобы водители тормозили. Он так и шел, ладонью вперёд. И показалось даже, что ладонь светится. Не показалось. Это ксансанна фонарик от мобилы выставила, и за ней другие, как на концерте, мгновенно. А он шел и клал вторую руку каждому на плечо или голову, как мог дотянуться. И когда он был рядом, я поняла, что мечты про взрывчатку больше нет. «Вообще нет! Там пока пустота, но не страшная совсем!» Я так и стояла на коленях. Кусок синего занавеса, свет наших мобильников и понимание, что Глеб не хочет убивать людей. «Молодец! Народ, молодцы все вообще! Глеб, ты звезда!» И аплодисменты. Кто считает себя молодцом, может себе похлопать. И он хлопает тоже, да. Я не знаю, как сансана это все поняла про глеба. У нее же нет моих способностей. Или. Машка не успела ей написать, пока мы говорили, у нее телефон стоял на зарядке за сценой. Значит, Ксансанна сама словила. Она же учитель. И Лари тоже учитель. И мама Толли. Может, они тоже такое знают про меня? Мне трудно встать, будто я несколько часов так стояла на коленях. Но это не важно. Я должна увидеть, посоветоваться. Оксана Александровна, мне в поликлинику надо. Я первый раз говорю про свою болезнь. Как будто включаю вывеску «Ко мне не подходить, я чумная». Все сразу отстраняются. Ну или мне так кажется. Накручиваю себя на образ бедная, несчастная, стукнутая Вика. Да ну нафиг такое счастье. Вернусь из-за холустья, придумаю для себя что-нибудь другое. А пока срочно домой, чтобы уплыть нормально, не путая окружающий реал. Вика, тебя проводить? Вика, может, Яндекс такси, я плачу. Оксана Александровна, не надо. Маш, я сама. Ничего им всем не пофиг.